«Горе свекрови». «Вот ты где!» — раздался из ниоткуда радостный голос второй сестры. «Не знаю, почему мне не приходило в голову прийти сюда раньше». Она села, подтянув колени груди и поправив юбку, как будто устраивалась на долгий отдых. «Итак?» — она повернулась к Сонджу с заговорческой улыбкой. «Что ты думаешь о деревенской жизни?» Санжу требовалось подбирать слова с осторожностью. Она не так давно стала частью этой семьи. «Хм, пока не знаю», — ответила она. «Тут все совсем не так, как в Сеуле, правда? Я выросла на ферме за городом, так что для меня разница была невелика». Поколебавшись, вторая сестра спросила, «Почему ты приняла это предложение?» Наверняка у тебя были женихи из более влиятельных семей в Сиуле. Вопрос был ожидаем, так что у Сонджу заранее готов был ответ. Я все откладывала замужество, пока не стало слишком поздно. У моей младшей сестры появился ухажур. Свадьбу решили играть в апреле, так что мне пришлось выйти замуж раньше, чем мне бы хотелось. Она сказала себе, что этого достаточно. Не давая второй сестре времени придумать еще один вопрос, она спросила без перехода. «А ты? Как ты вышла замуж?» Моему отцу пришло предложение от свахи. После «Смотри на отец» сказал, что это лучший вариант, на который я только могла надеяться. Я не посмела сказать ему, что хотела бы пойти учиться. На своей свадьбе я чувствовала себя коровой, которую тянут селком. Рутина замужней женщины началась для сан на следующее утро. Это был день, когда работники отправились обрабатывать и затапливать поля. До начала завтрака две служанки помогали женщинам второго дома на кухне. сан резала, нарезала, рубила, и мелко крошила ингредиенты для блюд. Простейшие задачи, которые, впрочем, все равно вызывали у нее трудности. Прибыли рабочие. Они поели на соломенной циновки во дворе и быстро ушли. Обед и ужин отправляли в поле. Весь день у Сунжу не было времени отдохнуть или даже подумать. То и ночью она спала хорошо. Ее не беспокоили мысли о муже и браке. Вскоре кухонная работа стала ей более привычна. В перерывах между готовкой она листала журнал «Лайф», ища незнакомые английские слова в словаре, чтобы держать себя в форме. Она не забыла о своем желании преподавать. Когда муж приехал домой на эти выходные, он все еще казался ей чужим. Она знала о нем так мало. Возможно, она могла бы найти в нем то, что ей нравится. То, что она сможет в нем уважать. Она спросила, какие у тебя цели в жизни? «Достичь карьерных высот», — ответил он почти на автомате, как будто это было очевидно. «И как ты планируешь это сделать?» «Буду знакомиться с нужными людьми, которые мне помогут». Пытаясь развернуть тему, она спросила ⁇ «Значит, успешная карьера ⁇ это твоя единственная цель? ⁇ А что еще? ⁇ Он посмотрел на Санджу с удивлением, озадаченный ее вопросом. И все. Кунгу изучал в университете бизнес, чтобы работать в банке и помогать бедным разбираться с кредитами для основания малого бизнеса. Она хотела узнать о своем муже что-нибудь хорошее, но вместо этого только убедилась, что он слишком эгоистичен и поверхностен для того, кто учится в Сеульском национальном университете. Она ничего больше не сказала в тот вечер, но он не заметил ее разочарования. Время от времени она ловила на себе его взгляды. «Я обожаю тебя», — говорил он ей. Посмотрите на нее, разве она не идеальна? говорил он другим. Мужчинам клана он хвастался влиятельностью ее семьи. Бедняга даже не знал, что это влияние значительно уменьшилось со времен японской оккупации в 1910 году. В следующий раз, когда он снова сказал, что обожает ее, она взглянула на него, селись найти хоть какие-то лесные слова и увидела искру в его глазах. Она сказала, «Мне нравится, как блестят твои глаза, когда ты улыбаешься». За неделю, пока он отсутствовал дома, сан утешала себя надеждой, что, возможно, у них будут случаться более интересные разговоры, когда он выпустится из университета и получит работу в городе, где они смогут покупать книги и журналы для расширения кругозора. Тогда им будет о чем поговорить. Может, он даже станет более склонен к размышлениям. Во дворе вторая сестра велела служанке отвести детей куда-нибудь поиграть. Вскоре после этого она пришла на веранду и села рядом. «Выглядишь задумчивый, Трудно освоиться в такой семье». «Да». Она протянула руку вперед. «Я бы хотела уехать отсюда в город. Куда угодно, где я смогу жить, просто с мужем и детьми». Уронив руку на колено, она тяжело вздохнула. «Знаю, этому не бывать». Свекровь сказала мне, что тело и душа женщины принадлежат семье ее мужа. Как только она выходит замуж, она покачала головой. Все принадлежит мужу. Дети, имущество, решение. Все. сон подтянула колени к груди. «Иногда я думаю, что если бы родилась бедной, то могла бы работать, пока не стерла бы ногти в кровь, чтобы заработать собственные деньги и жить так, как хочу. Нелепо мечтать об этом, да? Жить так, как хочется». Вторая сестра поджала губы, и сказала, «Даже мужчины не могут сами выбирать свою жизнь. Они делают то, что велят им родители. И все же у мужчин гораздо больше свободы и привилегий, чем у женщин». «Это правда», — сказала вторая сестра, кивая. Затем вторая сестра рассказала о том, как муж сон постоянно засыпал на уроках, когда был в средней школе, и просыпался от удара кнута. Над ним с неодобрением нависал хозяин большого дома. Клан очень ревностно относился ко всему, касающемуся семьи, и образование дало новому поколению мужчин возможность выгодно жениться и добиваться уважения в обществе. «Они верят в хорошие гены. Ты еще услышишь, как они говорят, одна неправильная женщина портит три поколения». «Мы с тобой просто соответствуем их требованиям». Вторая сестра рассмеялась, но смех этот звучал невесело. После этого разговора Сунжу стала представлять, как стареет в окружении семьи мужа и становится еще одной второй сестрой. Или того хуже, первой сестрой. Сунжу заметила, что, несмотря на свои милые улыбки и вежливые слова на публике, Наедине вторая сестра вела себя очень оживленно, особенно когда жаловалась на то, что застряло в этом доме. С другой стороны, первая сестра замкнулась в своем молчании, весь день стоя на кухне на одном и том же месте и занимаясь одной и той же работой. Сунжу гадала, всегда ли первая сестра была такой или ее изменила жизнь. К первой сестре должны были относиться с уважением, поскольку она была женой первого сына. Но этого уважения она не получала. Ее почти невозможно было отличить от крестьян или прислуги. Эта угрюмая женщина медленно двигалась, носила невзрачное традиционное платье из муслина, очень редко говорила и к ней редко обращались. Иногда сон ловила на себе ее взгляды, бросаемые украдкой. Когда их глаза встречались, эта неловкая женщина тут же отворачивалась. Каждый раз сон при этом чувствовала смутный дискомфорт от того, как по-разному с ними в семье обращались. Однажды, закончив с вечерней работой раньше обычного, сон взяла первую сестру за руку и отвела ее на веранду. «Первая сестра, посиди со мной. Я так мало о тебе знаю. Расскажи о своем муже. Каким он был?» Первая сестра затеребила свою муслиновую юбку. Опустила голову. тут особенно нечего рассказывать». Она взглянула на Сонджу. Так и внула, поощряя ее продолжить. «Я не успела хорошо его узнать», — сказала она наконец. «Сразу же после свадьбы меня на год отправили в школу-интернат в Сеуле». «Что произошло после твоего возвращения?» М -м -м. «Мой муж много путешествовал по работе. Когда он приезжал, его родители на меня времени не оставалось». Такова уж жизнь в браке. Да, такова. Она раскачивалась взад-вперед. Взгляд ее бродил вдоль можжевеловой изгороди в конце сада. Может, все было бы по-другому. Если бы я родила сына, я бы стала частью семьи, а вместо этого меня называют мужеубийцей. убийцей «Такова уж моя судьба, да, такова». Сонджу ахнула. «Мужо-убийца. Эта смиренная женщина с медленной речью, забитая, всюду чужая, раскачивающаяся во время разговора и всегда глядящая или вниз, или в сторону. И кто-то звал ее муже убийцей Сунжо переполнила ярость. Затем тусклая беспомощность и сожаление. Она уставилась на деревянные доски веранды, настолько ошеломленная, что даже не заметила, как первая сестра тихо встала и ушла. На следующий день вторая сестра подтвердила, что эта свекровь назвала первую сестру мужеубийцей. «Я слышала только один раз», Но и этого достаточно, чтобы прозвище запомнилось. После этого сон не хотелось ни с кем разговаривать. Она избегала смотреть на первую сестру, потому что чувствовала себя от этого только еще более беспомощной. И все стало только хуже, когда однажды она увидела нечто странное и тревожное между первой сестрой и ее дочерью. Чинвон... Прошла мимо матери в гостиной, но ни одна из них не поздоровалась. Несколько дней спустя это случилось опять. В следующий раз, оказавшись наедине со второй сестрой, Сунджу спросила. Почему первая сестра и Ченвон ведут себя так, будто не замечают друг друга? У них всегда так было? Не поднимая взгляда от чеснока, который она давила на разделочной доске тупым концом рукояти ножа, вторая сестра сказала, «Когда я вышла замуж, Чинвон было восемь. Даже тогда она большую часть времени проводила с бабушкой и дедушкой. Они избаловали ее как единственного ребенка своего первого сына». Счищая чеснок с доски в маленькую миску, она добавила ⁇ Я никогда не видела, чтобы Чинвон просила что-то у матери. Это все еще не объясняло их странное поведение. Сонджу возразила. Они ведь спят в одной комнате. Наверняка они говорят друг с другом. Вторая сестра повернулась к Сонджу. Иногда я слышу, как они разговаривают. Но их беседы всегда быстро заканчиваются. Короткий вопрос и короткий ответ. Однажды я видела, как первая сестра отдала Чинвон тарелку с рисовыми пирожными, которые припасла для нее с обеды. Чинвон взяла тарелку и ушла, не сказав ни слова. Теплое апрельское солнце, заливавшее комнату сквозь обклеенные бумагой окна и двери, Смягчило настроение сон -джу. Она сидела у стены, сложив руки на колени, и думала о своей сестре, которая уже два дня как была замужем за студентом-медиком из очень влиятельной семьи. «Хотя бы одну дочь их мать сумела выдать замуж удачно», подумала она с улыбкой. В тепле она сделалась ленивой и сонной. Она подумывала прилечь подремать, когда в комнату вдруг вошла полная энергии Чинвон. «Младшая тетушка, пойдем, сказала она нетерпеливо. Куда? Сунжу даже не пыталась скрыть свое раздражение. Ей не хотелось пока говорить с Чинвон или свекровью. Они обе были слишком жестоки. Увидишь? Чинвон схватила ее за руку, потянула вверх и повела к помещениям для слуг. Зачем мы? Но прежде чем Сунджу успела закончить, они оказались в комнате, где на маленькой скамейке перед ткацким станком сидела свекровь. У Сунджу не было настроения с ней разговаривать. Прошу прощения, матушка, я помешала вам. Она попыталась уйти, но Чинвон держала ее за руку. Добавив еще один ряд к ткани, свекровь остановилась. «Это моя комната-досуга». Повернувшись к Чинвон, она спросила ворчливо «Чего тебе?». Проигнорировав ее, Чинвон взяла две подушки и положила их на пол. Села на одну и показала на другую Сунжу. «Бабушка, давай расскажем тетушке о нашей семье. Начни с того, как второй дядюшка женился, пожалуйста. Я люблю эту историю». Свекровь хмыкнула и посмотрела на Сунжу. «Мой старший сын к тому времени уже несколько лет как умер, но мой второй сын, несмотря на возраст, все продолжал откладывать женитьбу. Наконец он согласился, но с одним условием. Он хотел жену издалека». Она повернулась к Сунжу всем корпусом. «Ты уже видела, как выглядит рука моего мужа. Мой сын считал, что это из-за близкородственных браков». На левой руке свёкра не было пальцев. же полагала, что это результат какого-то инцидента. Если бы только родители знали об этом пятне на репутации ее новой семьи. Свекровь продолжила. Мы с мужем посетили немало мест в поисках подходящей женщины. Каждый раз при возвращении я показывала сыну фотографии молодых женщин, с которыми я встречалась, но он не хотел торопиться. Мы уже начинали уставать от разъездов. И ферма нуждалась в нашем внимании, когда кто-то сказал нам о девушке, живущей недалеко отсюда. Нам сказали, что ее семья происходит из Северной Кореи». Чинвон кивнула Сунжу, как будто говоря, «Это моя любимая часть». Я показала сыну ее фотографию из старшей школы. К моему удивлению, он тут же положил это фото к себе в нагродный карман. Свекровь улыбнулась, погрузившись в воспоминания. Чинвон широко улыбнулась. Вторая тетушка говорит, что ее муж раньше носил эту фотографию в бумажнике. Она показывала ее мне. Кажется, она считает это забавным. Сонджу решила, что это довольно мило. Чинвон повернулась к бабушке. «А теперь расскажи о своем замужестве и о твоей семье». Свекровь широко улыбнулась. «Мы были бедными, очень бедными. В день свадьбы в миске с завтраком отражалось мое лицо. Мать наливала побольше воды, чтобы превратить ложку ячменя в целое блюдо». Мои братья работали на чужих фермах, вечно голодные. Мы слышали, что молодой мужчина из клана Мун не может найти жену из-за своей руки. Его семья искала здоровую девушку со здоровыми генами. Мои родители сказали, что его деформированная рука не имеет значения, поскольку ему не нужно работать в поле. Я испытала облегчение, когда поняла, что мне и моей семье не придется больше голодать. Чинвон помахала рукой, чтобы остановить ее. — А теперь, бабушка, расскажи о своем имени. — Мой муж научил меня читать и писать. Было нетрудно научиться. Я уже хорошо считала. — Дальше. Чинвон помахал рукой, поторапливая ее. «До да свадьбы меня звали просто красавицей. Родители не потрудились дать мне официальное имя, поскольку я родилась девочкой». Бросив быстрый взгляд на Сунжу, Чинвон сказала. «Бабушка, расскажи тётушке, почему ты нуждалась в имени?» «Мой муж сказал, что если у меня нет имени, то я как будто не жила никогда, и что мне нужно имя, чтобы наши дети, внуки и правнуки знали свое наследие». С широкой улыбкой сказала свекровь. «Он назвал меня Чхусун. Это моё официальное имя». Похоже, она гордилась наличием официального имени, как будто это было чем-то выдающимся. Сэнжо была тронута. Чинвон воскликнула с наигранным удивлением. «У нее не было имени. Представляешь, младшая тётушка!» Затем она повернулась к бабушке. «Вот только, бабушка, имя у тебя похоже на мужское». «Вот что происходит, когда позволяешь мужчине назвать девушку?» Свекровь одарила Чинвон укоризненным взглядом и повернулась обратно к Сунжу. «Моя свекровь умерла вскоре после моей свадьбы, так что я стала хозяйкой дома. Я поладила с женщинами клана и управляла многими семейными делами и обязанностями». Она облокотилась на ткацкий станок, мечтательно улыбаясь. «Видела бы ты лицо моего мужа, когда родился наш первый сын. Он так гордился тем, что мальчик здоровый и совершенно нормальный». «Этот ребенок был моим отцом», — сказала Чинвон. Сунджу кивнула. Вторая сестра уже говорила ей, что некоторые дети свекрови умерли рано. Теперь она гадала, было ли это связано с врожденными дефектами. «Как много детей вы родили?» «Семь. Трое умерли в младенчестве. Один ребенок умер при рождении, другая подавилась сладкой картошкой в три года. Третьего нашли мертвым однажды утром». Ему было всего два месяца. Она кивнула несколько раз. «Но ну мой первый сын!» Она замолчала и долго смотрела куда-то вдаль невидящим взором. Затем снова повернулась к Сунжу. «Он всё делал рано. Рано начал ходить, говорить, читать. Умнейший мальчик в клане!» «Он ходил в лучшие школы Сеула, начиная с детского сада. Потом поступил в Сеульский национальный университет и получал на работе повышение за повышением». Она будто переживала эти воспоминания заново. Уголки ее губ приподнялись, глаза затуманились. Затем на лицо ее легла тень. «В день, когда мой сын...» Мой исключительный мальчик умер. Ему было всего 26. Мой мир тогда рухнул. Подавив всхлип, она сгорбилась, выпрямилась снова, но теперь морщины на ее лице стали будто глубже под тяжестью потери. Видя, что смерть сына принесла ей такое горе, теперь сунджу понимала, Почему свекровь так злится на первую сестру? Пусть даже та была совершенно не виновата. Свекровь продолжила. Мой второй сын, старший из выживших. Он всегда был болезненным мальчиком. После физической активности он часто заболевал. Сунжу мягко сказала: "Сейчас он кажется здоровым. Это самое худшее, что только может случиться. Когда ребенок умирает раньше родителя. Это так неправильно. И я прошла через это уже четыре раза. Сунжо взяла испещренные венами руки свекрови в свои и погладила их в утешение. «Оставьте меня», — сказала свекровь напряженно. Чинвон встала. «Я пойду в большой дом. Надеюсь, там будут мальчики из клана». Сунжо вернулась в комнату, думая о том, как свекровь сейчас плачет в одиночестве. Ее сердце переполнилось сочувствием. Сунджу сказала себе, нужно быть к свекрови добрее.